Глава третья. Как я познакомилась с новой собой. Мне все больше казалось, что я сплю. И снится мне кошмар. Незнакомые люди, которые ведут себя так, будто знают меня. Спальня, чужая, какие-то нереальные требования. А я ничего не понимаю, чувствую себя, как выброшенный на берег кит, абсолютно не в своей стихии. «Ежегодный бал без времени, через три дня», — заявила Матрона. «Это крайний срок. Не объявишь на балу о своей помолвке. Можешь собирать вещи. Горный монастырь вдали ото всех — самое подходящее для тебя место». Кажется, она надеялась, что желающих взять меня замуж не найдется. Уж очень ей хотелось избавиться от меня. Ее снобизм и гонор окончательно меня достали, и я, указав на дверь, выпалила. «Вон!» «Немедленно покиньте мою спальню!» «Она ведь моя, я ничего не путаю?» «А, плевать, даже если чужая. Я просто до Одри хочу остаться одна и хоть немного подумать». «Да как ты смеешь говорить со мной в подобном тоне, нахалка?» Возмутилась Матрона. «Слов ей, значит, мало. Что ж, переходим к действиям». Схватив подушку, я запустила ее в Матрону. От неожиданности та не успела увернуться. Подушка угодила ей прямо в лицо. Сильного вреда, конечно, не причинила, но явно повысила градус закипания. Матрона вся пошла бурыми пятнами, того и гляди, пару из ушей повалит. В следующий раз в вас полетит что-то более весомое, например, этот подсвечник. Я кивнула на тяжелые с виду канделябры на прикроватной тумбе. Таким, если попасть, мал не покажется. — Ты еще об этом пожалеешь! — прошипела Матрона, после чего развернулась на пятках и покинула спальню. Ее дочурка задержалась чуть дольше, но только ради того, чтобы позлорадствовать. Еще как пожалеешь! Теперь тебе не избежать неприятностей!» — хихикала она. «Нечего было строить глазки наедине с мужчиной!» «А ты откуда знаешь, что я делала?» — уточнила. «Я вас видела!» «Так это ты всем разболтала?» — я подскочила с кровати. Девица взвизгнула, испугавшись моего резкого движения, и выбежала из комнаты. Хоть избавилась от нее. Без сомнений, это она меня сдала. Так, стоп, почему меня? Я точно никому здесь глазки не строила. Единственный мужчина, которого я встретила в этом мире, был тот преследователь. Но вряд ли речь идет о нем. Надо быть полным извращенцем, чтобы посчитать наше взаимодействие флиртом. Я основательно запуталась и тряхнула головой. Пора разобраться, что здесь происходит. В какую передрягу я угодила. Итак, комната не моя, родственники не мои, таинственный ухажер тоже не мой, но отдуваться за него придется мне. Прямо мировая несправедливость. Погуляла не я, а проблема разгребать мне. Это как мается с чужим похмельем, обидно и нечестно. Кому-то накануне было весело, а голова утром болит у тебя. Мне чужого не надо, особенно такого. Своих проблем хватает. С какой вообще стати, все принимают меня за какую-то марилу? Мы, похоже, или у местных массовая галлюцинация?» Снова встав на ноги, я направилась к окну, чтобы разведать обстановку. «Где я вообще?» За окном было уже знакомое небо, такое нестерпимо яркое, что затмевало собой все прочее. И снова я не могла определить время суток. Сейчас утро или день, а может быть вечер. Затрудняюсь сказать. Не без труда я оторвала взгляд от неба и посмотрела на город. Одного взора хватило, чтобы убедиться — я не дома. Улицы с широкими низкими домами под черепичными крышами, люди в длинных расшитых кафтанах, повозки и телеги вместо автомобилей. Все это не имело ничего общего с моим родным миром. Моя похитительница не солгала. Она в самом деле перенесла меня в свой мир. Я поежилась, думая о жизни в родном мире. Терять мне особо нечего. Меня вырастила мама и бабушка, отец ушел, когда я была маленькой я его даже не знала. Все мои родственники уже мертвы. Мужа и детей у меня нет, кота и того не завела. Выходит, возвращаться мне некому. Но это не повод меня красть. У меня есть любимая работа парикмахером и хорошие перспективы подруги, однокомнатная квартира, доставшаяся в наследство от матери. Я была всем довольна. А здесь что? Незнакомых, знакомых, ни знания местных реалий. Любая мелочь, незначительная ошибка может стоить мне жизни. Хорошая новость в том, что я понимаю местный язык. Плохая — я вряд ли найду здесь трамвай, чтобы броситься под него и вернуться домой. Но я точно знала, кого мне следует искать. Мою похитительницу. Она причастна к моему перемещению. Вот найду ее и потребую вернуть меня назад. И пусть только попробует отказать. Это уже походило на план. И я, немного воодушевившись, отправилась на поиски туалета. Но за первой открытой дверью меня ждала гардеробная. В полумраке тянулись длинные ряды вешалок с двух сторон, увешанные платьями. Этокий коридор из нарядов. Платья меня не интересовали, я даже не взглянула на них. Все потому, что прямо напротив себя увидела похитительницу. Она стояла, как ни в чем не бывало, в другом конце вешалок, примерно в шести метрах от меня. От неожиданности и радости я взвизгнула, на ловца и зверь бежит. Сейчас поймаю гадину и задам хорошую трёпку. Придумала тоже выдергивать людей из их миров. Пусть немедленно возвращает меня обратно. «А ну стой!» — выкрикнула я и устремилась к ней. Удивительно, но девушка не делала попыток убежать. Наоборот, она двигалась мне навстречу. Вот и правильно, от меня не скроешься. Я прибавила ходу, она тоже. Вскоре мы уже неслись друг к другу на всех парах. Я вытянула руки, намереваясь ее схватить. Девушка повторила мой жест. Она еще и дразнится, но ничего, сейчас я ей задам. Еще секунда, и мы встретились. Я налетела на похитительницу на полном ходу. Бам-дзинь! Ударилась лбом а что-то твердое и холодное. Человеческое тело, конечно, тоже твердое, но все же не такое ледяное и скользкое. Ты чего дерешься? Я потерла ушибленный лоб. Девушка в точности повторила мой жест. Ага, тоже ударилась, а пусть смотрит, куда прет. Все, хватит с меня, иди сюда! Я протянула руку, намереваясь ее схватить, но пальцы снова наткнулись на нечто холодное. С противным скрежетом мои ногти проскребли по этой странной преграде. Я замерла, не дыша. У меня появилось нехорошее такое предчувствие, что передо мной вовсе не человек. Я подняла одну руку и помахала. Девушка в точности повторила мой жест. Тогда я состроила рожицу, максимально странную и дурацкую. И снова она сделала то же самое. «Ох нет, только не это!» Я протянула руку и с опаской прижала ладонь к плечу девушки. Под пальцами оказалось нечто холодное и гладкое. Да это же зеркало. Прямо сейчас я смотрю на собственное отражение и вижу не себя. Воровка. Она украла мою внешность. Вне себя от злости я суданула ладонью по зеркалу, будто хотела залепить отражение по щечину но в итоге только ударила руку. Зеркало даже не треснуло. Меня разрывали противоречивые чувства. Хотелось кричать и плакать, страдать и убивать. За что мне это все? Почему я? Точного ответа не было. Одни подозрения, а еще догадки. Теперь ясно, почему все называют меня Марилой. Это имя моей похитительницы. Каким-то образом ей удалось поменяться со мной телами и помогал ей в этом... «Человек-трансформаторная будка», которого я про себя окрестила Электро. Наверняка Марила выбрала меня не просто так. Я подходила, вот в чем причина. Мы совпадали, и это позволило настоящей Марилле провести ритуал. Естественно, все принимают меня за Марилу. Они видят перед собой знакомое лицо. Но я-то думала, что это какой-то морок, или все вокруг просто спятели. Марила, так тебя зовут». Я приблизила лицо к зеркалу, буквально уперлась в него носом. Видимо, теперь это мое имя. Но пусть не обольщается это ненадолго. Я непременно ее найду, ведь я точно знаю, кого искать себя саму. А пока я изучила свою новую внешность, кое к чему придется привыкнуть. Например, к внезапному омоложению, лет примерно на 6, этому телу не больше 19 лет, тогда как моему 25. А еще я резко похудела, даже истощилась. Мое родное тело обладало приятными округлостями, а новое напоминало суповой набор. Марила не доедала или много нервничала. Нервные люди все тощие. Но в целом мне было грех жаловаться на облик. Тонкие черты лица, большие глаза тоже карие, как у меня. Пухлые губы, гладкие каштановые волосы все вместе складывалось в приятную картину. Вот только это не мое лицо. Это как надеть платье с чужого плеча. Тут жмет, там коротко, где-то наоборот велико. И в целом жутко неудобно. Отвернувшись от зеркала, я села на пол и обхватила колени руками. Надо хорошенько подумать. Итак, что я имею? Я одна в чужом мире, мне неизвестны его законы и правила. Как будто этого мало, какая-то тетка пристала ко мне с требованием выйти замуж. Ох, голова кругом! Но все же я наметила план действий. Во-первых, разобраться в реалиях нового для меня мира. Должен найтись кто-то, кого я смогу из расспросить. Не хочется попасться на мелочи. Во-вторых, необходимо найти свое родное тело, а точнее Марилу в нем. Пока еще не знаю как, но я непременно ее отыщу. И вот тогда мы посмотрим, кто кого. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть себя. А Марила пусть забирает свою жизнь обратно, мне и чужого не надо. Леди Марила, вы где? Из спальни донесся тоненький девичий голосок. Кто-то меня искал. Я напряглась. С местными барышнями мне категорически не везет. Все встреченные в этом мире женщины были враждебно ко мне настроены. Я всерьез задумалась, Они спрятаться ли за ворохом одежды на вешалках. Но прежде чем я встала с пола, дверь в гардеробную открылась. На пороге стояла девушка, даже моложе Марилы. Судя по ее грубому наряду, она была из прислуги. «Вы чего расселись на полу?» — всплеснула она руками. «Так ведь и застыть можно». Я пожала плечами. Вообще-то, утром, когда я проснулась, было довольно тепло, хотя сейчас, прислушиваясь к своему телу, я поняла, что действительно озябла. Похоже, мне еще только предстоит научиться распознавать сигналы нового тела. Идемте, я помогу вам привести себя в порядок», — позвала девушка. «Госпожа Анлуан, ваш мачеха велела непременно спуститься к завтраку, в столовую. Вы же знаете, что бывает, если ее ослушаться». Я понятия не имела, но, судя по вздоху горничной, ничего хорошего. Служанка все болтала, а я внимательно слушала. Она была просто находкой для шпиона. За короткий срок я выяснила много полезного о семье, в которую угодила против воли. «Всем в доме заправляет вдовствующая баронесса Анлуан, мачеха Марила. У баронессы есть дочь, но они с Марилой не родные, сёстры сводные. Барон, отец Марилы, умер в прошлом году от чехотки. И осталась несчастная девушка, один на один с мачехой, которая ее ненавидела. Вот такой пассаж, практически золушка, только в этой истории девушка отказалась перебирать крупу и дружить с мышами. Вместо этого она сбежала от злой мачехи, подсунув ей меня, Когда поток слов Аники иссяк, горничная упомянула свое имя, передразнивая баронессу, я перевела разговор на другую тему. «Скажи, а ты встречал когда-нибудь человека из...» Вот я задумалась, подбирая верное слово. «Вряд ли местным известно электричество». В конце концов, я нашла альтернативу. «Человека из молний». «Ой, вы про детские сказки, что ли? Вам не Аня разве не читала?» — удивилась Аника. «Я не любила книги», — выкрутилась я. «Так в сказках описывают госпожу магию», — пояснила горничная. «Но ее, конечно, не существует от выдумка». «Конечно», — машинально кивнула я, «хотя могла бы с этим поспорить. Собственными глазами видела эту госпожу, а зрению я привыкла доверять. Выходит, Марила прибегла к помощи самой магии, чтобы поменяться со мной местами. Не думаю, что это каждому под силу». Но зачем ей это понадобилось? Подумаешь, с мачехой не поладила, с кем не бывает. Она все равно оставалась одной из наследниц состояния отца, а оно, судя по дому, не маленькое. Так с какой стати Марила бросила все: дом, наследство, родовое имя, будущее обеспеченной дворянки — и предпочла стать никем? Кажется, я скоро это узнаю. Не уверена, что ответ мне понравится».